Одежда. Родители должны добиться следующего. Первое. Не дать ребенку замерзнуть. Второе. Сделать так, чтобы уход за одеждой, стирка, глажка, сушка занимал как можно меньше времени. Прежде всего отметим, что чем меньше химии и синтетики будет ребенка окружать, тем лучше. Натуральные ткани – лен, хлопок, белый цвет – оптимален. Меньше красителей – раз, скорее видна грязь – два, не линяет при стирке и вываривании – три. Пеленки нужны всякие. Главное – не экономить на их размерах при покупке и или при самостоятельном изготовлении. Дети имеют тенденцию расти довольно быстро, и нет ничего хорошего в том, чтобы через два месяца после рождения начинать заново делать приобретения. Тонкие пеленки наиболее употребимы и нужны будут постоянно в относительно больших количествах. Более плотные, байковые пеленки понадобятся для прогулок, их нужно меньше. Вопрос о количестве пеленок определяется в зависимости от того, как решена проблема подгузника. Подгузники бывают многоразовые и одноразовые. Многоразовый подгузник представляет собой небольшую, чаще всего марлевую пеленку, которая должна первая принять на себя кал и мочу младенца, не дав им поразить всю остальную одежду. В какой-то степени это ему, подгузнику, удается, но лишь в какой-то степени. Кое-что на остальные пеленки все-таки попадает, и они нуждаются в стирке, застирывании. Совершенно другое дело, когда речь идет о современных одноразовых подгузниках. Последние сохраняют сухой вид довольно долго. Внутренний слой пропускает мочу, а наружный, напротив, мочу не пропускает, оставляя пеленки сухими и чистыми, что многократно уменьшает потребность в пеленках, простынках и других предметах детской одежды. Отдельно по поводу одноразовых подгузников. На территории бывшего СССР одноразовые подгузники традиционно называют памперсами. Теоретически это неправильно, ибо само слово памперс не является синонимом понятия одноразовый подгузник, а представляет собой всего лишь совершенно конкретную торговую марку фирмы Procter Gamble. Практически же памперс от Procter Gamble были не только первыми одноразовыми серийно выпускаемыми подгузниками вообще, но и первыми одноразовыми подгузниками, появившимися в продаже на территории СНГ. Так что традиция эта имеет свои реальные корни. Тем не менее, я просто обязан отметить тот факт, что, произнося в дальнейшем слово «памперс», мы имеем в виду именно одноразовые подгузники в целом, а не конкретную торговую марку. Итак, у каждого человека Реально столкнувшегося с уходом за новорожденным, именно сейчас, когда тысячи магазинов продают сотни самых разнообразных подгузников, имеется свое к ним отношение. И это отношение удивительно часто служит поводом для семейных конфликтов. Интересен факт, с которым мне приходится сталкиваться неоднократно. Бабушки – ваши мамы. Подгузники-памперсы, как правило, не любят. А вот прабабушки – ваши бабушки относятся к ним очень даже благосклонно. И этому странному на первый взгляд явлению есть довольно простое объяснение, уходящее своими корнями в специфические психологические законы. Ведь бабушкина логика проста, но признаться в ней сложно. Мол, если я стояла, простите, попой кверху с утра до ночи стирала, то неплохо и тебе, девочка, испытать, каково это мне было тебя растить. А ты, цаца, хочешь и дитя вырастить, и не стирать, и не гладить с утра до ночи? Очевидно, что в отношении внуков или внучек, то есть вас, подобной логики чаще всего не наблюдается, а твой настроенный прабабушки более мирно. Особую угрозу распространению памперсов представляют бабушки-врачи. Они пишут про развитие какого-то особого парникового эффекта. Про то, что яичкам очень нужен холод, а повышенная температура им яичкам противопоказана. Кстати, дедушки-врачи про это почему-то не пишут. Договорились, дописались уже до того, что использование памперсов приводит к бесплодию. Откуда наши врачи взяли эту информацию, совершенно неясно. Но всегда приятно обведить заморские памперсы в наших местных проблемах. Особенно учитывая тот факт, что не менее 15% супружеских пар являются бесплодными. Заметьте, по поводу парникового эффекта от четырех пеленок на ребенке и двух обогревателей в детской комнате никто ничего не пишет. Суть идеологии одноразовых подгузников состоят в следующем. Памперс нужен не ребенку. Памперс нужен матери ребенка. Уход за кожей младенца прекрасно может быть осуществлен при использовании самых обычных марлевых подгузников, но ведь совершенно однозначен тот факт, что в первые месяцы после родов здоровью, отдыху и образу жизни матери должно уделяться внимание не меньше, чем уходу за ребенком. Памперсы – один из способов решения этой задачи. И именно поэтому, с моей личной точки зрения, человек, придумавший одноразовые подгузники, совершил подвиг. При наличии памперсов пеленки стираются по мере естественного загрязнения, что уменьшает их количество и необходимое и подлежащее стирке в несколько раз. Если в вашем присутствии кто-нибудь и когда-нибудь скажет, что памперсы – это плохо, Якобы негигиеничны, якобы давят, якобы способствуют раздражению кожи и тому подобное. Знаете, либо у этого человека была прислуга, которая занималась стиркой, либо он памперсы никогда не видел в глаза. Кстати, прислуга не обязательно должна быть со стороны, то есть работник наемного труда. Нередки ведь случаи, когда в качестве прислуги молодой папа рассматривает собственную жену или тещу, а молодая мама свекровь. Запомните! Даже если по каким-то вашим соображениям обычные марлевые подгузники лучше памперсов, то это может быть справедливым лишь по отношению к ребенку. По отношению же к тем, кто за ребенком ухаживает, это однозначно и категорически неправильно. Небольшие неудобства, доставленные ребенку, меньше отразятся на здоровье семьи в сравнении с многими частами, которые проведут его родители за стирки и угладильной доски. В отношении одноразовых подгузников есть лишь две действительно существующие проблемы – цена и умение ими пользоваться. Первая проблема, то есть изыскание средств, целиком зависит от вас. Уверяю, все, что вы сбережете на собственноручной стирке, вы же и потратите на восстановление здоровья. В этой книге мы не раз еще коснемся вещей, которые покупать не надо. Вот, например, маленькую ванночку покупать не надо. Подробности в лове прокупания. Но на собственном здоровье не экономьте. Распространите среди своих друзей, родственников и сослуживцев лозунг «Памперсы – лучший подарок». И финансовые сложности решатся сами собой. Для тех, Кто впервые отправляется на поиск приобретения одноразовых подгузников, сообщаю, что они, как правило, бывают универсальными, значительно реже предназначенными отдельно для мальчиков и для девочек, а также разных размеров в зависимости от веса ребенка. И вес, и пол указаны на упаковке. Теперь про правила использования. При стандартно хорошей, с точки зрения среднего нашего человека, температуре в детской комнате а это 24-25 градусов Цельсия, ребенок в одноразовом подгузнике будет страдать. Неминуемые опрелости, раздражение кожи под памперсом. Несложно понять, что памперсы являются уникальным барометром, позволяющим с уверенностью ответить на вопрос, перегрели вы ребенка или нет. При нормальном температурном режиме, покрытый одноразовым подгузником, участок тела по цвету не отличается от остальных. А если отличается, то это не памперс виноват, а любящие родственники, ну и правила понятны, поддерживать должный температурный режим, а если это невозможно, июльская жара, например, памперсы не использовать вообще или использовать эпизодически, например, только в ночное время. Все хорошее должно иметь свое начало и свой конец. Еще раз подчеркиваю, памперс – это не для ребенка, это для мамы. Если после родов вы силы восстановили, если чувствуете себя неплохо, если не имеете в конце концов стиральную машину-автомат, но ну не увлекайтесь, не используйте памперс в то время, когда ребенок не спит. Поскольку по мере взросления спит ребенок все меньше и меньше, то и продолжительность общения с памперсом все время должна уменьшаться. Особая осторожность необходима, если ребенок заболел и у него высокая температура. Ведь памперс покрывает около 30% поверхности тела и препятствует отдаче тепла. Поэтому при температуре тела выше 38 градусов Цельсия памперс лучше не использовать или использовать с осторожностью. Таким образом, необходимое количество пеленок и подгузников зависит от того, как будет решен вопрос с памперсами. Бессмысленно говорить о том, сколько их пеленок и подгузников надо. Цифра определяется прежде всего вашими финансовыми возможностями. Ясно ведь, что иметь возможность стирать не каждый день очень хорошо, но для этого необходимы запасы. По крайней мере, тонких пеленок должно быть никак не меньше 20, а пеленок потолще 10-12. Распашонки и ползунки – заменители пеленок. В сочетании с пеленками они нужны для того, чтобы с точки зрения родителей ребенок был больше похож на человека. Никакой естественной потребности в них нет, по крайней мере для новорожденного. Возможно, от дополнительной стирки распашонок и ползунков кто-то получает удовольствие, но мне таковых встречать не приходилось. Спать вполне можно и в пеленках, а распашонки-ползунки понадобятся позже, тогда, когда малыш в промежутках между кормлениями захочет подрыгать ногами, а температура воздуха в комнате ниже 18 градусов не позволит держать его совсем голеньким. Я ничего не имею против ползунков и распашонок. Я против сочетания их с пеленками. Надо выбрать что-то одно, и вполне возможно, что полный отказ от пеленок – Более рационален, ведь с момента рождения ребенка можно одевать, используя распашонки и ползунки, и в этом нет ничего плохого, поскольку стирка и сушка занимают меньше времени и сил, движения младенца ничем не ограничены, нет угрозы, что среди ночи он распеленается в прохладной комнате. Отказ от пеленок позволяет использовать мужчин для одевания-раздевания малыша. Многолетний опыт показывает, что отец, освоивший искусство пеленания, должен быть немедленно занесен в Красную книгу. Что же касается распашонок и ползунков, то мужчины, в силу своей природной сообразительности, очень быстро догадываются, куда надо засовывать ноги, куда руки и куда голову. Утверждение о том, что без пеленок дитя хуже спит, дрыгается и само себя будет, довольно далеки от истины. Так говорит тот, кто после трех месяцев активного пеленания попытался уложить ребенка спать без пеленок. Еще один довод сторонников пеленания – необходимость тугого пеленания для обеспечения ровности ног. Это печальное заблуждение, никакой научной основы под собой не имеющее. Ровность ног зависит от наследственности, рационального питания и своевременной профилактики рахита путем назначения витамина D. И я не припомню такого случая, чтобы кривую ногу сделали ровной, туго ее обмотав. Поэтому будьте последовательны и осуществляйте выбор, либо пеленки, либо распашонки и ползунки, сразу же после возвращения из роддома. С точки зрения здоровья этот выбор не принципиален. Решайте сами, что проще, что удобнее, что дешевле. Лично я советую вам ориентироваться на время года. Если ребенок летний, родившийся летом, и в комнате тепло выше 20, лучше сразу от пеленок отказаться. Ну а зимнему будет в пеленках поуютнее. Шапочка. При температуре выше 18 градусов шапочка не нужна вообще понадобится обязательно для прогулок в холодное время года и после купания. Многочисленные разговоры о необходимости беречь уши являются исключительно разговорами, никакой логической основы под собой не имеющими. Ясно ведь, что коль скоро ушная раковина и слуховой проход постоянно защищены от воздействия перепадов температуры, влаги и влияния движущегося воздуха, того же сквоздяка, то первый же контакт с водой и ветерком закончится какой-нибудь болячкой там воспаление уха, например. По мере роста ребенка, количественный и качественный состав одежды будет существенно меняться. Но главное все-таки – это одежда в первые месяцы жизни. Нельзя предугадать все, что может понадобиться. В июле шестимесячному ребенку вполне хватит маечки и трусиков, подгузников. А в феврале уже понадобятся ползунки, кофточка и комбинезончик. Для нас с вами важно понять принципы одевания А ответить на остальные вопросы любой здравомыслящий человек вполне сможет самостоятельно. Главный принцип мы уже изложили, но для надежности повторим его еще раз. Итак, главный принцип. Лучше переохладить, чем перекрыть. Далее. Лучше накрыть, чем закутать. Объясняю, если ребенок спит в детской комнате, вы запеленаете его при помощи всего двух предметов одежды – подгузника памперса и тонкой пеленки. Всем остальным – более теплой пеленкой, полотенцем, одеялом – его нужно будет прикрыть. Но родителям всегда непонятно, сколько же надо всего остального, как определить – холодно ребенку или жарко. Наиболее весомый критерий – внешний вид кожи. Она должна быть бледно-розовой. Если кожа красная, значит перегрели, и в следующий раз необходимо использовать меньше одежды, в меньшее количество закутывать, меньшим количеством накрывать. Особенность здорового ребенка состоит в том, что на холод он очень бурно реагирует, громко кричит, двигается. Если вы запеленали ребенка, и он спокойно уснул, ни о каком холоде речь идти просто не может. Но если вам очень страшно на него, накройте лишней пеленкой, только не нервничайте. Помните, одежда всегда имеет меньшее значение по сравнению с температурой воздуха в комнате. При температуре ниже 18 градусов перегреть ребенка практически невозможно, как бы вы его ни кутали, лишнее тепло уйдет в процессе дыхания. При температуре от 18 до 22 градусов одной-двух пеленок и подгузника вполне достаточно. При температуре выше 22 здоровый ребенок не замерзнет вообще, а вот перегреть его легко. Очень много заблуждений существует по поводу того, какой должна быть температура кожи малыша. Не та температура, что показывает термометр, а на ощупь. Ручки, ножки, нос, ушки и так далее. Совершенно неправильно, когда прохладные и бледные пятки рассматриваются в качестве угрозы здоровью или и того хуже, как признак болезни. В любом теплокровном организме, как мы уже выяснили, постоянно происходят два процесса процесс теплообразования и процесс теплоотдачи. В нормальном организме эти процессы находятся в состоянии равновесия, которое составляет порядка 36,4-36,9 градусов Цельсия в подмышечной впадине. Однако возможны индивидуальные колебания, то есть бывают люди и дети, и взрослые, для которых вполне нормальная температура, скажем, 36,3 или 37,2. Когда в помещении, где находится ребенок, прохладно, а ребенок здоров, его организм реагирует совершенно определенным образом, уменьшает потери тепла. Достигается это довольно легко. Сокращаются сосуды кожи, уменьшается интенсивность циркуляции в них крови и таким образом уменьшается теплоотдача. Кожа при этом прохладная на ощупь, что свидетельствует о совершенно нормальной теплорегуляции. Если в комнате 18 градусов, а у голенького малыша розовые и теплые пятки, значит вы его уже успели испортить. Он не умеет сохранять тепло, а следовательно может быстро переохладиться и заболеть.